Страница 294-я. Первая. К востоку от этих ольвеаполитских скифов-земледельцев обитают скифы-кочевники, ничего не сеющие и не пашущие, на 14 дней пути до реки Гера. Страница 295-я. По ту сторону реки Гера находится страна, которая называется Царской. Здешние местные жители – самые отдаленные из подчиненных скифам народов. Герами владеют храбрейшие и многочисленные скифы, которые на остальных скифов смотрят, как на своих рабов. Река Гер отделяется от Борисфена, Днепра, в том месте, до которого он известен, течет с севера на 40 дней плавания, судоходен. Примечание сороковое. Здесь начинается путаница геродотовой гидрографии. Если вообще искать реку, соответствующую Геру, то ее, смотрите ниже, можно найти только в Суле, в ее верхнем течении. Конец сорокового примечания. Она носит то же имя, как и область Гер, разграничивает в дальнейшем течении к морю земли кочевых от царских скифов. Они, то есть кочевые свободные скифы, простираются на юг до Таврики, на восток до миатитского озера, Азовского моря. Земли к северу от царственных скифов заняты народом особым, не скифским. В герах, до которых Борисвен Судоходин, находятся гробницы царей. Следует описание скифских похорон. Второе. Скифы не имеют ни городов, ни укреплений, но постоянно передвигают свое жилище вместе с собой. В повозках живут дети и женщины, а лук и стрелы носят при себе верхом на лошади. Страна и реки этому благоприятствуют, потому что страна совершенно ровная, поросшая травой и хорошо орошенная. В борьбе с наступлением Дария скифы решили отступать со своими стадами, засыпать попадающиеся в пути колодцы и источники и истреблять, жечь траву. Все повозки с женами и детьми и весь лишний скот, ненужный для пропитания, они отправились с приказанием двигаться неизменно к северу, а сами отступали на восток. Третья. Обе легенды о происхождении скифов, скифская и греческая, говорят о разделении обширного царства скифского на три части, из которых одна – царская. Но Геродот более доверяет третьему рассказу. Скифы, жившие кочевниками в Азии, были потеснены в войне массагетами, которые занимают немалую часть необозримой равнины на восток от Каспийского моря, носят одежду, подобную скифской, и ведут подобный же образ жизни, употребляют медь для наконечников, копий, стрел и боевых топоров, а шлемы пояса нагрудники украшают золотом. Также лошадям на грудь они накладывают медные панцири, а уздечки у дела и главные украшения делают из золота. Железо и серебра они не употребляют, так как их нет в их стране, а медь и золото имеются в большом изобилии. Перейдя реку Аракс, у Геродота, вероятно, сыр или Амударья, они ушли в Кемерийскую землю, потому что страна, населяемая теперь скифами, прежде принадлежала кимерийцам. Несомненно, что кемеряне бежали от скифов в Азию и поселились на полуострове Малой Азии, где теперь построен греческий город Синоп. Страница 296-я, карта номер 40, распределение скифских курганов. Страница 297 Кемеряне бежали вдоль Черного моря, а скифы преследовали их, имея Кавказ справа, пока не вторглись в страну медиан, повернув на пути вовнутрь материка, очевидно, через Дарьял. Переходя теперь к сопоставлению этих показаний Геродота с данными археологических раскопок, смотрите карту номер 40, мы сразу же должны отметить, что область Кубани, Тамани и Боспора кемерийского Керченского пролива, то есть вся территория, находящаяся в сфере культурного влияния Пантикопея, остается почти совершенно неизвестной Геродоту. Свои сведения о Скифии он черпает от жителей другой милецкой колонии, Ольби, основанной в VII веке, немного ранее Пантикопеи. Отсюда идут наиболее достоверные географические и этнографические сведения Геродота. Поездка по Малой Азии в Ольбию, Кустимбуга и Днепра была гораздо короче и легче, чем более отдаленное путешествие в Керченский пролив. Быть может, самый выбор Ольбии для путешествия вызван также и тем, что она сохранила демократическое устройство греческого полиса, тогда как в Пантикопея, уже в 438 году водворилась династия Спартука, носившая титул архонтов по отношению к городским согражданам, но уже называвшая себя царями по отношению к окружающим город-варварам. Геродот не любил тиранов, но на Буге и Днепре степь кончалась. Тут жило по преимуществу земледельческое население, частью уже производившее хлеб для экспорта и в известной части грецианизированная К настоящим кочевникам скифом оно было в отношении подчинения, рабы. Кочевья шли дальше на восток, от порогов Днепра до Дона. Здесь жили свободные скифы, те, которые сами себя называли не скифами, а сколотами. Объединяли их политические их цари, резиденция которых находилась к северу за рекой Геросом, куда свободные скифы отправили своих жен и детей в кибитках на восток, чтобы держать персидское войско все время в пределах голой выжженной пустыни и не пускать его к Геросу, месту могил и, очевидно, главной ставки царских скифов. Собственно, как уже заметили комментаторы Геродота, все его сведения о скифах и касаются именно территории скифов-кочевников между Днепром и Доном. Наложим теперь эти данные на карту распространения курганов скифской эпохи, то есть 6-3 веков. К Геродоту могли быть известны, конечно, лишь места скоплений курганов древнейшей части этой эпохи 6-5 веков, ибо его история написана в 3-й четверти 5 столетия, 450 425 годы. Эти курганы отмечены на нашей карте «крестиками». Таким образом, подрасположенными к северу царскими могилами Гераса необходимо разуметь именно скопление могил возле теперешнего города Ромин в верховьях Сулы. Смотрите подробную карточку. Интересно отметить, что поселившиеся здесь царские вожди и свободных кочевников выбрали место для постоянной ставки в стороне от подлинной степи, которая на территории подвижных кочевьев, свободных скифов, без городов и укреплений носит преимущественно характер ковыльной степи. Страница 298 А в верховьях Сулы начинается лесостепь, другое место развития, которое, как и места на запад от Днепра, занято было уже до скифов земледельцами, оседлым населением, отдаленнейшим из подчиненных скифам народов. Уже Завитневич отметил удобство этой местности как для жизни, так и для обороны. Примечание 41 Притоки Сулы, протекающие по богатым растительным долинам, покрыты были в старое время дремучими лесами, собственно, на северном правом берегу, тогда как левая сторона представляет однообразную степь, которая тянется до реки Псла. Всякий кочевой народ, переходя на правый берег, попадал в противоположные условия. Обилие воды и пастбищ освобождало от необходимости переменять место кочевья, а густые леса и высокие обрывистые берега ставили выгодные условия относительно обороны на случай нападения врагов. Сула удалена на север от главного пути, по которому шли восточные народы, на запад. Кочевник обращался в мирного скотовода, а потом и в земледельца. Прибавлю, что в последнем переходе не было надобности, поскольку царские скифы Гераса могли пользоваться трудом подвластных им здесь земледельцев. Конец 41-го примечания. Отчасти в подобном же положении, то есть за пределами Степной области среди пахари была и недалекая от Роменской группы курганов на южной окраине Киевской губернии. Ростовцев и другие исследователи недаром отмечают ближайшую связь между этими двумя группами курганов — полтавской и киевской. Обе они резко отличаются от южных групп — кубанской, таманской и крымской — архаическим характером звериного стиля и ослаблением влияния греческого искусства. Очевидно, эта линия с киевского вторжения совершенно независима от южной, и исходные точки обоих вторжений — северного и южного — должны быть различны. Связывают их только общее происхождение кочевого быта — и звериный стиль Передней Азии. Из этого не следует, однако, чтобы южное вторжение было одновременно северным. Будучи непосредственно связано с Кавказом и Закавказьем, оно, напротив, должно относиться к более древнему времени. Как мы видели, оно имеет уже связь и с катакумной культурой на обширной территории южнорусских русских степей от Изюмского и Бахмутского уезда Харьковской губернии до Крыма и Саратова с несомненным культурным центром на Кубани. Мы уже пытались отыскать источник южно-русских катакомб, точнее боковых ниш, в средиземноморской культуре и указать в то же время на ее связь с предшествовавшей ямной культурой охровых могил и с началом срубной культурой, охватившей ту же территорию во второй половине второго тысячелетия до Рождества Христова. Страница 299-я. Курганы Майкопа, Царевской и Ульской отделены столетиями от срубной культуры русских степей и целыми тысячелетием от ее продолжения в древнейших скифских курганах. Тем не менее, этот ряд явлений представляет одну общую линию, объединенную общим ритуалом погребения и исходным характером похоронного инвентаря. Я не умею иначе объяснить этого единства как появлением на Кавказе, на Волге и в Южной степи какого-то пришлого элемента населения с характером завоевателей и избытом кочевников. Судя по особенностям похорон, эти пришельцы были немногочисленны и разместились среди прежнего неолитического населения, принеся с собой медь и бронзу, что и доставило им военный перевес над земледельческими массами. Такой же перевес получают их преемники и продолжатели, скифы, принося с собой железо. Отделяя резко кочевой быт от оседлого, я предполагаю в этих завоевателях и культур-треггерах представителей одной и той же или родственной народности, принесшей кочевую культуру из степей и пустынь, где сложился их быт и чуждое расселению индоевропейцев, происходившему в ту же эпоху. Все это по отношению к явлениям древнейшей поры остается пока загадочным и недостаточно доказанным. Но однородность явлений и прочность кочевого быта в течение тысячелетий убеждает меня в правдоподобности именно. Именно такого объяснения. Одним из доказательств непрерывности культурного процесса является то, что на территории охровых могил скифские погребения часто впускаются в старые ямные курганы и сохраняют скорченность скелетов, ориентировку с запада на восток и охровую окраску, впоследствии замененную окраской полумелом или красной краской. Часто также применение скифами кифами катакомб, то есть особой ниши для похорон главного скелета. Но, несомненно, мы встречаем тут и доказательства древнейшей эволюции похоронного срубного ритуала, соответственно, вновь приобретенным богатством кочевников нового притока. Древнейший инвентарь с украшениями звериного стиля в его примитивной форме является при этом общим достоянием северной и южной группы, что и дало основание для правильного заключения, что эта скифская культура пришла в Россию в готовом виде, сложившись предварительно вне ее, то есть на территории Передней Азии. Это само по себе решает и вопрос об общем источнике скифских вторжений, но дальше идут существенные различия между северной и южной группой, которые показывают, что вторжение произошло двумя отдель потоками. Южная группа при этом отличается особенной близостью к закавказским иранским источникам культуры с одной стороны и греческим с другой. Сохраняя варварский характер кочевников, что особенно выражается обилием человеческих жертвоприношений и громадным количеством принесенных в жертву лошадей, число их достигает в некоторых курганах до 300, кубанские скифы продолжают сохранять связь с иранским искусством Азии и по мере близости к Прикарпатью усваивают каменную кладку погребального свода – свойственную Босфору Кемерийскому. Они наполняют камеры греческой керамикой и произведениями искусства, уменьшают количество лошадиных жертв и обилие тризны, сохраняя, однако, скифское наступательное вооружение и украшение лошадиной сбруи и задавая греческим мастерам старые скифские сюжеты. Страница 300. -я. Эволюцию их погребального ритуала можно наглядно представить себе, сравнив скромные формы древнейшего срубного погребения с похоронами в хорошо раскопанном кургане станицы Костромской. На левой и на правой стороне рисунка 38. Ниша главного скелета, шатровый свод деревянного покрытия, обилие лошадиных и на заднем плане человеческих скелетов, просторное размещение всего этого в отдельных частях кургана, с коридором главной ниши, все это характеризует богатые курганы южной группы. Иной характер носят курганы северной группы. Прежде всего, тут надо отметить, что они составляют особый ряд, связанный некоторыми общими признаками. В центре ряда расположена упомянутая выше сплошная группа роменских курганов, древнейшие из которых мы признали остатками царских могил Героса. На запад к ней примыкает группа курганов юга Киевской губернии. На восток – одиночные курганы Воронежской губернии, Поволжья и Урала. Смотрите на карте, означенную черточками линию Северного пути скифов. Общей чертой этого ряда надо признать свойственную им всем более значительную суровость быта и скудость материальных достатков. Похоронный ритуал остается неизменным в основе, но с особенностями, которые напоминают раскопки Радлова в степях Сибири. Сюда относятся деревянные перекрытия из толстых дубовых балок, покрытых досками и глиняным слоем, отдельная тризна на насыпи с меньшим расходом конских табунов, менее численных на этой северной окраине степи, и с лошадиных жертв, жертвами свиней, козлов и баранов. Зато чаще попадается традиционный бронзовый медный котел для варки мяса. Главный скелет большей частью хоронится в полном вооружении конного воина с обычным скифским железным панцирем, обилием стрел при луке, с более дешевым конским убором. Золото сохраняется в нашивных бляшках, но заменяется серебряными и костяными украшениями. Звериный стиль носит здесь более примитивный и грубый характер, сближаясь с сибирскими типами. На всем указанном пространстве замечается постепенное внедрение рядом с погребением также и сожжение первоначально применяемого только при тризне относительно людей, животных и верхнего деревянного сруба могилы. Ориентация скелета постепенно меняется с западно-восточного направления на северно-южное. Нагляднее вырисовывается, наконец, связь пришельцев-кочевников с прежним оседлым населением, переходя в Киевской губернии в эпоху Гальштата и Латен и приближаясь к последующему периоду плоских могил, а в центре, и особенно в Поволжье и Приуралье, вливаясь в запоздалый здесь период ямных и срубных погребений.